95 пятое. — Мы не знаем, куда оно делось, — ответила Нора. — Наверное, они забрали. — Они? Эти люди, которые там живут? Она неуверенно глянула на Хопера, тот ничего не прибавил, указательным пальцем подцепил кружку за ручку и насупился. — Я же сказал тебе, жди меня у пруда, — заметил я Норе. Я и собиралась, но я спустилась с холма, заблудилась и слишком забрала на север. Потом вернулась, уже пошла к каное, и тут меня сзади кто-то за плечо схватил. Я заорала, прыснула в него из баллончика и побежала. Лицо его видела? «Я помню этот крик», — выходит, и впрямь кричала Нора. Она покачала головой. У него фонарик был. Ослепил меня. Я бежала, бежала, а потом смотрю, никто не гонится. Через час вышла на проселок в лесу, пошла по нему, «Думала, он меня из поместья выведет, и я пойду за помощью». Она осеклась и опять нервно покосилась на хопера. «Вывел он тебя из поместья?» – спросил я. Она опять покачала головой. «А куда вывел?» – спросил я, поскольку больше она ничего не сказала. «На какую-то бетонную площадку. Там древний грузовик, а в центре огромные такие железные коробки, пять штук в ряд». Сначала я думала, это электростанция, местный генератор, или, может, звериные капканы. Они на вид были жестокие, но потом запахло дымом. Я подошла, посветила фонариком, а в каждой коробке ржавые две, и сверху труба торчит, и вся земля каким-то серым порошком засыпана. Я сначала не поняла, потом наступила туда, а это пепел, это печи были, и в них недавно жгли. Жаром несло печи. От этого слова в голове почему-то сплыло воспоминание о тоннелях, что уходили из подземной чаши, о почерневших ходах и полустертых словах белой краской. Я сам не верил, не понимал, как это возможно, но помнил их все до единого, припевом детской песенки, будто распевал их в детстве, и они навеки застряли в мозгу. «Сторожка», «Особняк», «Озеро», «Конюшня», «Мастерская», «Дозор», «Трофейная», негра «Кладбище», «Миссис Пибоди», «Лаборатория», «О», Перекресток. Нора нахмурилась. «Я вспомнила, как этот Нельсон Гарсия тебе говорил, что весь свой мусор курдов сжигают». Я подошла, открыла дверь. Внутри ничего, черные стены, пепел горами». Запах ужасный, синтетический, но сладкий. Я пооткрывала другие двери, веткой поворошила пепел, думала, может, что-нибудь осталось. Ничего, не волоска. Я поискала на земле, что они такое старались уничтожить, а потом нашла в грузовике. Что? Стеклянную пробирку, чтобы кровь брать, врачебную. Застряла в щели откидного борта. Вроде пустая, но на ней была розовая бирка — биологическая опасность. Наверное, откуда-то возили на грузовике отходы, медицинские или токсические, и сжигали в гребне, а пробирка нечаянно выпала. Она перевела дух. Я тогда подумала, а вдруг там все заражено, и мне стало плохо, и я побежала. Она взглядом уткнулась в столешницу. «Мне казалось, за мной гонятся». Но я все оборачивалась, и никого. Добежала до ограды, даже не думала. Взяла и полезла. Мне уже было все равно. Хоть помру, хоть током шибанет, хоть порежусь. Пролезла сквозь колючую проволоку и не почувствую ничегошеньки. Хотела только вырваться оттуда, и фиг меня остановишь. А в мотель ты как вернулась? Вышла на дорогу. Это уже часа четыре утра было. Подъехал красный универсал... А за рулем маленькая такая старушка. Предложила подвести Я со страху чуть не умерла. Наверняка, думаю, она из городских. Даже на вид настоящая ведьма. Блузка зеленая. На пальцах куча колец. Но я так устала. Она была такая дряхлая, что я к ней села. Она отвезла меня прямо в мотель. Сказала, ты уж себя побереги, девонька. И все. Ничего особенного. Я доползла до номера и проспала тринадцать часов. Я не отрывал от нее взгляда. Подкрадалась новая мигрень, но я старался сосредоточиться, подумать. Стеклянная пробирка, чтобы кровь брать? Медицинские отходы? Зачем это все Кордове для очередного фильма? Нора упомянула Нельсона Гарсию, и я припомнил другую деталь, как ему в трейлер по ошибке доставили медицинское оборудование, предназначенное для гребня. За все наше расследование... Никто из интервьюированных ничем не подкрепил эту историю и подозрения Гарсии. Никто не упоминал, что в гребне есть ранены или больные. Только сейчас это косвенно подтвердила Нора со своими печами. Хой слушал ее в отчужденном раздражении и прожигал взглядом, когда она упоминала некие подробности. На слое печи, на пробирке биологическая опасность. А ты? спросил его я. С тобой что было? Хоппер залез в дом, — возбужденно выпалила Нора. Он нашел Сандрину комнату. Я не уверен, что это была ее комната, — возразил Хоппер. Но еще как ты уверен. Явно удивившись его внезапной сдержанности, она подалась ко мне. Он нашел письма, которые писал Сандре, а она на них так и не ответила. Она их хранила прямо у постели, разожила по датам. И они так выглядели, будто их перечитывали миллион раз. И на столе стоял портрет, где они вдвоем. А потом он нашел ее репетиционную... Я не уверен, что это ее репетиционная, но там на фортепиано пьеса, это она сама написала, называется «Тигриная лапа». «Тигриная лапа?» – озадачился я. «Это у Хоппера было применное имя в шести Серебряных Озерах. Хоппер разъярился... Я не знаю, что я там нашел, ясно? Я не уверен. Как ты в дом попал? Спросил я. Залез на крышу. Нашел незапертое окно. И как там внутри? Все заброшено? Нет, там приятно. Он, кажется, хотел этим ограничиться, но я ждал, и он смахнул челку с глаз, вздохнул. Там замок, гигантский, мрачный, жуть, стены красного дерева гобелены с единорогами, медвежьи бошки пасти пораскрывали. На картинах потопы, страсти, пытки, деревянные кресла, целые троны, рыцарские мечи на стене, чугунный канделябр, в нем белые свечи, догорели уже и оплыли. Не то чтобы мне там особо удалось погулять, кто-то впустил собак. Я нашел черную лестницу, ушел в подвал. Спрятался в первой попавшейся открытой комнате. Много часов там просидел. «И там были тысячи картотек», — вставила Нора. «Картотек?» — переспросил я. «А в картотеках что?» «Портреты актеров, миллионы фотографий, резюме со всякими дебильными приписками на обороте». Нора подождала, пока Хоппер мне объяснит, а он опять от ее прямоты только разозлился. «Какими приписками?» — спросил я, поскольку оба молчали. «Личные подробности», — сказал Хоппер. «Например, биографии, фобии, тайны». «Это, наверное, актеры, которых Кордова думал взять на роли», — сказала Нора. Она вспомнила, как Оливия Энди Кот ходила на пробы. «Помнишь, он ей всякие дикие вопросы задавал?» Она покасилась на Хопера, «А ты мне про кого рассказывал?» Какая-то Шел Бейкер, да? Портрет вроде из семидесятых, пояснил Хоппер. Наоборот, кто-то написал: родных нет, кроме брата в военно-морских силах, диабет, ненавидит кошек, не любит оставаться одна, сексуально неопытно. А на другой типа: выросла в Техасе, автокатастрофа в пять лет, год на растяжке, болезненно застенчиво. «С собой не прихватил?» — спросил я. Тут он, похоже, взбесился. «Это еще зачем?» «Улика же?» — не прихватил. Положил на место и вымелся оттуда к чертовой матери. А потом Хоппер нашел пыточную камеру, — вмешалась Нора. «Никакую не пыточную камеру», — рявкнул он. «Другая комната в подвале, какие-то деревянные носилки доски, железные уздечки, антикварные. Я там половину предметов вообще не узнал». Ушел, по лестнице забрался на третий этаж. Нашел комнату, видимо, Сандрину, осматривался там и нечаянно уронил лампу. Видимо, громко получилось. Кто-то стал по лестнице подниматься. Спрятался в шкафу. Пришел кто-то. Кажется, женщина. Побродила по комнате, поставила лампу и ушла. Но меня заперла. Изнутри не открыть. Хотел дверную ручку отвинтить но услышав, что за дверью собака. Почуяла меня, наверное, но не залаяла. В комнате такие огромные аркеры, на холмы, и пруд Грейвс. Я вылез, а внизу отвесная стена. Всю ночь там проторчал. Ни звука не издал, ждал, пока собака уйдет. Часов в пять утра кто-то свистнул, и она убежала вниз. Я отвинтил ручку, выбрался из дома, никого не встретил. Пошел к каное, но его, естественно, не было. Двинул вдоль ручья, по которому мы приплыли. Заблудился, правда. Угодил в болото. Грязь по шею. Набрел на каких-то туристов. Они на меня так глазили, будто я чудовище. Сказали, что я в каком-то природном заповеднике пруд Хитчинс, а это далеко к востоку от озера Лоус. Ну и часов в шесть вечера я вернулся к джипу. «Кто-нибудь из Кордов живет в доме?» «По твоим наблюдениям?» — спросил я. «Нет. Все спали на верхнем этаже. Там всю ночь никто не спал. По-моему, люди с собаками. Это всё смотрители. Я, правда, вблизи ни одного не видел. А в другие комнаты в подвале не заходил?» «Нет. Там все заперто». «А наверху что-нибудь странное было?» Он кивнул, помрачнел. На задах нашел целое закрытое крыло. Вверх по винтовой лестнице в башне апартаменты. Половина совершенно новая, половицы аж блестят. Видно, где новая, а где старая. Я подумал, это после пожара отремонтировали. Может, в апартаментах жил паук? Но там ничего не было. Ни единой фотографии, никаких пасторских воротников, вообще ничего. А этот понтяк? По-моему, кто-то из смотрителей». Я ж дверную ручку не привентила обратно, а не зная, что в комнату заходили. Не нашел признаков, что Сандра перед смертью там была. Нашел, тихо признал он. Не знаю, как это, но улыбка скользнула по его лицу и угасла. Она в воздухе витала. Подчеркну, не глядя мне в глаза, он глотнул кофе. Теперь твоя очередь, увлеченно прошептала Нора, наклоняясь ко мне.